Глава 4. В лавке каллиграфа господина Амацу прохладно, пахнет бумагой и бамбуком. У него просто страсти к бамбуковым фонтанчикам, которые расставлены по всему помещению и наполняют мягким журчанием все помещение. Его новый помощник, худой, угловатый юноша с огромным шрамом на щеке, сидел за столом и старательно переписывал текст с дощечки заказчика. Работы было много, поэтому господин Амацу искренне радовался, что в жаркую пору нашел себе подмастерье. Парню, конечно, еще учиться и учиться, но потенциал большой. А еще порой кажется, что он привык к другому стилю, более простому и отрывистому, совсем не характерно для каллиграфов. На что джира, так ученик представился, назвавшись Бесклановым, сказал, что он работал на почте, а там ждали не красоты, а скорости. Иногда господин Амацу задумывался, какой народности все же принадлежит его ученик. Вроде бы и обычный Тайогонорец, но вот разрез глаз, уже, чем у жителей центра страны. Чья кровь течет в его венах? Кого-то из малых народов, или же дело в крови клана Икэда, о котором многие не хотят вспоминать. Для тех, кто из него вышел, это больно. Для тех, кто уничтожал, пустая победа. Тем, кто не принимал никакого участия, и вовсе оставалось только отводить глаза и молчать. Господин Амацу взял чайничек и разлил чай. Отличный, зеленый. Ему привозят специально из Чань Хангоо. Родины предков его матушки. Там чай особенно хорош, потому что страна огромна, вершины тянутся прямо к небу, а солнце ласковое и нежатное. Вот с жасмином, например. Чудное сочетание. Успокаивает и делает разум ясным. Господин Амацу взял чашечку и вдохнул чудесный аромат. Обернулся, чтобы убедиться, что Джира еще не пришел. Помощник несколько часов кряду уже сидел, сгорбившись над бумагой и работал над заказом. Порой он заправлял выпившуюся из хвоста черную прядь рваным рисковатым движением. В такие моменты господину Амацу казалось, что это как-то неправильно, что движение какое-то неправильное, надуманное, будто не принадлежит юноше вовсе. Но что за глупость! Движение не коллекция вееров. Они не могут принадлежать или нет. Джиро пошел в соседнюю лавку за продуктами. Пока вернется, чай остынет. Ну да ладно, можно заварить еще, а этот допить. Джейра хороший парень, он очень старается. О таком помощнике можно только мечтать. А что молчаливый и отстраненный, это не беда для каллиграфа. И ему надо быть сосредоточенным. Так что тут все в порядке. Господин Амацу допил чай и пошел за добавкой. Можно еще посидеть немного, а потом снова браться за работу. «Такого я не ждал», – заметил Санд, пристально разглядывая Эйтаро. Маскировка на высший бал. Эйтаро усмехнулся уголком губ, шрам уродливо изогнулся, превращая эту улыбку в предвкушающий оскал хищника. Именно поэтому я так и сделал. Никто не должен ждать, особенно император и его двор». Санд кивнул. Он и сам-то замаскировался, закутавшись в подранную одежду, но вот и сумел впечатлить. Узнать в этом человеке блистательного сокола императора было невозможно. «Ну, я понимаю, что лицо грим, но походка и телосложение? Как?» Итару крутанул запястьем. Черное облачко Реку лениво обвило его кисть. Это все благодаря силе. Я сам не подозревал, как можно много сделать, когда ты практически всемогущ. Прозвучало громко, потому что ресурс был огромен, но управлять им полностью Итару не мог. Нужны были годы обучения, чтобы все освоить. Поэтому он мог только выхватывать какие-то куски. И экспериментировать. Вот с внешностью получился огромный рывок с места. Санта это прекрасно понимал, поэтому не задавал лишних вопросов. Зато сказал: Я рад, что ты в Шиехоне. Я тоже, кивнул Айтару, тут пока безопасно, и гораздо удобнее держать ситуацию под контролем. Хотя, конечно, вам наверху все виднее. Санд поморщился, словно оказался в трущобах. Еще как, все готовы впиться в глотки друг к другу. Вчера к ночи прибыл Чика Шенгай. Пока что не совсем понятно, чего добивается император, но чую дело ничем хорошим не закончится. Он хочет понять, насколько сильны Шенгай, задумчиво произнес Эйтаро, и как можно их взять под контроль. Поставив на пол корзину с продуктами, оперся на стену. Хорошо тут, закаулочек между лавками слишком узкий, чтобы пройти, но места достаточно для двоих, чтобы поговорить. Вроде бы и среди всех, но в то же время мало кто обратит внимание. Шихон удивительное место. Он огромен. Здесь столько разных людей, что даже если у тебя будет год для того, чтобы их сосчитать, То все равно не справишься. Сюда приезжают просто отовсюду». «Я чую проблемы», — наконец-то произнес Сант. Также согласился Итару, — «при этом большие. Для меня огромная загадка, почему нет еще Аски?» Сант невольно хмыкнул. «Почему девочка бедствия до сих пор еще ничего не сделала? Возможно, она к этому готовится». Хотя представить аску Шингай, которая прорабатывает план, было достаточно сложно. Кажется, она предпочитала более эмоциональные действия. При этом Итара не мог сказать, что это плохо, просто такой стиль и сам же мысленно ухмыльнулся, прямо как его личина при работе с заказами. Взгляды господина Амацу не ускользнули. Толстенький котик с бородкой не иначе. И даже удивительно, как ловко его пухлые пальчики держат кисть, когда он пишет «Канзи за канзи». Итару искренне восхищался его мастерством. «Что еще?» – спросил он, понимая, что Санта лучше не задерживать. «Все равно это опасно. Вряд ли кто-то признает в угловатом юноше по имени Джира, бывшего Сейванана, но все же кто-то может обратить внимание на двух людей, которые скрылись ото всех. Пока не ясно, но юичи явно что-то замышляют, поэтому надо быть готовыми ко всему. Оставалось только кивнуть. Кадзуо явно не успокоится, пока полностью не утвердит своего положения при дворе. Уж не замыслил ли стать правой рукой императора? Надо отдать должное. В край звезд, увидев цель, никогда не сворачивают с пути к ней. Сант внезапно поморщился. Есть одна малоприятная вещь: не ожидал, что об этом задумаются. Итара вопросительно вздернул бровь. Обычно Сант все воспринимает с иронией, а тут что-то и правда ему очень не по душе, или стал просто более эмоциональным после всего произошедшего. Да, в старости сядете на пенеку дома и будете вместе рыдать от прочтения сентиментальной истории про сакурахиме и ее лунного воина, — невинно подсказал внутренний голос. Тут только получилось фыркнуть, как коту, уж слишком яркой вышла картинка. Сухарь Масаёши намекнул, что скоро у нас будет пополнение. Эйтару поморщился. Масаёши, тот еще старый хрен, Легче договориться с мертвым Кадайно, чем с этим. Ведет учет так, словно от этого зависят годы его жизни. Цепляется буквально ко всему. Чем старше он становился, тем больше ухудшался характер. Держало его на должности то, что в документах не было ни одной ошибки. Все и везде сходилось, ведение бумаг можно было выставлять в музее. Масаёши сам занимался распределением так называемых ячеек сейванонов и контролировал их обеспечение. Поэтому, если сверху поступало указание такую ячейку укомплектовать, сбежать от этого было невозможно. Всем. «Ну да», — немного растерянно произнес Айтаро, «Вас же осталось трое». Прозвучало немного жутковато как будто он сам расписывался в собственной смерти. Впрочем, для императора так и было. Сант не стал на этом заострять внимание. Он только поправил подранный шарф, который скрывал голову от солнца и чужих взглядов. «Дело не в этом. Подозреваю, что к нам могут заслать шпиона». «Это что-то новенькое. Зачем? Думаешь, он не поверил?» Договорить не получилось. Слишком невероятно. Они сделали все идеально, не подкопаешься. Итару был уверен, что хорошо скрывает свои следы. Рёку Шимата его прячет надежнее всего, что за века могли придумать в Тайоганоре. «У меня нет доказательств», — сказал Санд, серьезно глядя на него. «Пока только интуиция. Но мне это не нравится». Итару теперь это не нравилось тоже. Нужно проверить все версии и варианты, где они могли что-то упустить. Через несколько минут они разошлись, как будто никогда друг друга не знали. Итару вернулся в лавку и занес продукты на кухню. Готовили они сами. Домик господина Амацу делился на помещение для работы, для отдыха и для готовки. «У меня прекрасная работа», — говорил усмехаясь в усы Амацу. Чтобы оказаться на ней, достаточно просто встать с кровати. Удобно. Когда Итару сел за стол и поправил табличку для Канзи, мастер еще пил чай. Кажется, даже не услышал, как помощник вернулся. И к лучшему, потому что стоит как следует подумать. Что хотят узнать от Санта, Орта и Йонри? Если император как-то сумел раскусить их ложь, то как? Пока что напрашивался только один вариант. К Сакарану помогают, и помогают не люди. Но кто именно? О Шимате знают те без имени, боги, шаманы ночи, шенгайи, избранные из них, и, конечно же, икеда, будь он не латин. Кому из них выгодно нашептать императору на ухо о том, что Эйтару жив? В общем-то, кому угодно. Правда, Аску он все же вычеркивал. Ей от этого никакой пользы. А она хоть и не любит спокойно сидеть на месте, но умудряется все это проворачивать на благо, а не наоборот. Нужно быть осторожным, очень осторожным. Вероятно, скоро начнутся такие события, что некогда будет выпить глоток рисового вина. «О, Джира, ты уже тут!» – донесся голос Амацу. Я тебе сейчас чай принесу, он прекрасен. О нет, не надо отказываться, сочту обидой. Мне привезли его из Чаньханго. Ты только попробуешь и все поймешь сам. Обязательно надо пробовать новое, и тогда жить становится намного приятнее, поверь старику. Что-то напивая себе под нос, он направился на кухню. Новое, новое. Эйтаро задумчиво посмотрел ему вслед. «Хм, а если и правда кое-что сделать новым?» Капля чернил едва не упала на дощечку. Он чудом успел ее убрать и положить кисть на подставку. «Надо все хорошо продумать. Второго шанса не будет. Главное — понять, откуда начать действовать». Сердце бешено заколотилось, ладони взмокли. Может, вообще ничего не получится, ведь это будет игра на удачу. С ума сойти. Эта идея просто безумная. Если поймают, то не сдобровать не только ему, но и ребятам. Значит, надо действовать в четыре раза осторожнее и все продумать несколько раз. Но кто сказал, что этот мир не принадлежит безумцам?